Глава 2 Рыцарь Пентаклей. Карта Рыцарь Пентаклей описывает человека дисциплинированного и педантичного, порой излишне бескомпромиссного, в силу чего зачастую весьма неудобного в общении. Малый толкователь карты гадальных арканов, выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. К полудню дождь прекратился. Остались сизые лужи, в которых отражались кружевные ограды, да и сами дома, побелевшие, даже будто бы нарядные. Автомобиль медведя давил их, и сизые куски льда, что упрямо держались в воде. Мы молчали. Не потому, что я злилась. Хотя да, все еще злилась. Но это привычное состояние а в голове крутилось то самое про чудовищ и про то, что медведя я знала давно, еще с войны, еще на войне и позже, потом, когда мне сделали предложение, и оказалось, что не только мне. Он был очень внимательным и заботливым ублюдком, мой бывший муж, и знал, как сделать так, чтобы я приняла это хреново предложение. Дышать надо глубже. И улыбаться. Кто-то в женском журнале, который приносит совки, писал, что если улыбаться миру, то он улыбнется тебе. Я честно пыталась, но добилась только того, что челюсти свело от злости. Я могу отказаться. Медведь выбирался за руля медленно, потому как старый беккер был ему еще более тесен, чем кабинет. Только попробуй. Не может. Если новое начальство прибыло, стало быть, и рапорт на отставку подан и принят, подписан, отправлен в имперскую канцелярию, а оттуда его хрен добудешь. И этот вот новый начальник тоже прибыл. Почти. Я видела паром, который медленно полз, пробираясь по гребнями скал. Ветер попритих, море тоже облеглось. Солнце и то выглянуло сквозь решето туч, щедро плеснувши светом. И я зажмурилась. Слишком уж яркий. Слишком. «Ты только сходу его не сожри», — попросил медведь. «Постараюсь». Врать я так и не научилась. И медведь хмыкнул. «Пускай себе». «Может, человек приличный? Приличного человека в нашу глушь не сошлют» не скажи. Как по мне, как раз и сошлёт, чтобы приличиями своими жить людям не мешал. все таки чувство юмора у медведя было своеобразным. Он замолчал, и я тоже. Смотрели, как медленно приближается серая туша парома. Загудели трубы, и в порту началась привычная суета. А еще снова запахло рыбой. Ненавижу этот запах. И остров. И... Я подняла голову и посмотрела на небо. Тучи вытянулись почти как решетка, а за ней солнце. Далеко. Недостижимо почти. «Если... Если я пришлю ребенку подарок, мы будем рады. Уверен?» Кивок. «Ты только в рамках приличий себя держи», на всякий случай уточнил медведь. И я кивнула удержу и постараюсь. Совке надо будет сказать, если она пока еще не знает. Интересно, обрадуется или снова за карты засядет. А вот курить закурит. Тут и думать нечего. Паром причалил, и его поспешно закрепили дюжиной цепей. С грохотом опустились трапы. «Пойдем?» «Да ну!» Медведь не шелохнулся. «Не суетись». «Кто суетится? Я?» «Да я вообще могла бы тут и не быть». И... и с каждым мгновением эта мысль начинала казаться все более здравой. «В конце концов, чего это я?» «Завтра явится этот новенький в участок, медведь зачтет речь, а... не пропустим?» «Сама-то как думаешь?» «Ну да, людей прибыло немного». Большей частью к нам грузы идут. Вон, Бахтин что-то там закупал для ферм своих. Зерно еще привезти должны были. Хлеб. Товары для магазина Анателлы Олеговны. Что-то она там Софья обещала из тканей. Почта опять же. А люди... Люди редкость. «Вон, гляди», — сказал медведь. И я увидела. По трапу... Неспешно спускалась дама в роскошной шубе. Песец? Соболь? Соболь вроде тёмный, так и не научилась разбираться. Главное, что видно, шуба умопомрачительно дорогая и роскошная, как и дама. А вот мужчина, что следовал за ней, выглядел до отвращения обыкновенным. Нет, пальтецо хорошее подстать шубе. Тросточка в одной руке, кофр в другой. И тросточка не для красоты, он явно прихрамывает на левую ногу, а больше с такого расстояния не разглядеть. «Идем?» Медведь сделал шаг навстречу, и я, преодолев трусоватое желание сбежать, потянулась за ним. Желание желанием, но своих не бросают. Мимо дамы с грохотом прокатился грузовик, обдав и ее, и шубу тучий брызг. Но те растворились, не коснувшись драгоценного меха. «Одаренная! Чтоб тебе!» «Доброго дня!» — медведь уже добрался до этой парочки. «Полагаю, господин Бигшеев?" «Госпожа Бигшеева." Голос у дамы оказался низким, и руку она медведю протянула. А тот осторожно пожал. Ольга Андреевна. «Матушка!» — поморщился мужчина. «Матушка? А выглядит-то молодо. Правда, если присмотреться, то возраст проскальзывает, большей частью во взгляде. В морщинках тоже, в седых волосах, что выбивались из-под изящного мехового берета. шеф Алексей Павлович. Он слегка поклонился и посмотрел на меня не нравится категорически ариста одаренный и род древний по роже видна вереница благородных предков что наверняка сверлят взглядом спину невезучему потомку который вместо петербурга оказался на острове дальний дальше и вправду некуда османов олег ефремович медведь легко сдвинулся в бок охотова «Зима Желановна. Ненавижу это имя. И счастлив знакомству», — Бегшеев поклонился, сдержанно, вежливо, и как-то сразу стало понятно, что не уживемся. «У вас здесь очень мило», — голос Ольги Андреевны звучал мягко, и сила, от нее исходившая, окутывала теплым облаком. «Своеобразно». Увы, порт у нас больше грузовой. И что же здесь грузят? Вряд ли это ей действительно интересно. Просто она хорошо воспитана и поддерживает разговор. Да, рыбу в основном. еще китовый жир весьма пользуется спросом. Опять же, ус, многое иное. Тут вроде договора с парфюмерной компанией, но точно не знаю. Я отвернулась. Может, оно и не слишком вежливо, но злость накатывала волнами, та самая, иррациональная, разрушающая, с которой я честно пытаюсь справиться, но выходит не лучше, чем у Софьи с сигаретами. Меж тем на трапе показалась еще парочка весьма любопытных личностей. Первым шел юноша в шубе, наброшенный поверх костюма. Шуба была распахнута, показывая то ли костюм, то ли удаль молодецкую, то ли, что куда вероятнее, дурь. Ветра у нас такие, что шутить с ними себе дороже. Я эту привычку ходить на распашку еще в первую зиму изжила. И теперь плащ поплотнее запахнула. «Интересная личность», — мягкий голос нового начальства заставил замереть. Юноша двигался быстро, — Едва ли не бежал. А за ним, переваливаясь с ноги на ногу, спешил толстый господин в пальто с меховым воротником. Кто это? Если не смотреть, то Биг Шейф не так уж и раздражает. Не сильнее, чем обычные люди. Альгерт Витольдович Гельш-Салинский. Старший сын и наследник Витольда Альгердовича Гельша. Все-таки у людей благородных с фантазией туговато, особенно когда до имён доходит. Понятия не имею, кто это. Весьма своеобразный человек. Миллионер. Состояние составил в послевоенные годы, да и если верить слухам, то и война для него оказалась весьма доходным предприятием. Можно ли верить слухам? Сам он еще до войны заключил брак с княжной Салинской, воспользовавшись ее непростой жизненной ситуацией. Случается. А поскольку иных наследников урода не осталось, то его императорское величество счел возможным удовлетворить прошение о наследовании фамилии по женской линии, дабы род не прервался. И такое случается. Я покосилась на Бекшеева. Тот глядел даже не на юношу, а на пару мордоворотов его сопровождавших. О, даже не пару. Четверка. И слуги. Надо же. Какая важная персона. Давно в нашу глушь этакие господа не являлись. И тем страней Гельш весьма озабочен поиском подходящей партии. И даже одно время в свете упорно ходили слухи о помолвке с юной Высоцкой, но что-то да не заладилось, добавила Бигшеева, провожая бодрого юношу взглядом. Взгляд у нее тяжелый. А после и с Нихантовыми не срослось. «Возможно, возьми никого попроще, но...» Она расправила руку. Перчатки у дамы были тонкими, но вряд ли теплыми. «Самолюбие?» полагая что так. Вряд ли у нас тут найдется подходящая невеста», заметил медведь, которому этот вот юный княжич с двойным именем явно не понравился. «Мне, к слову, тоже. Настолько...» что даже новое начальство раздражать перестало. Почти. Дело не в невесте. Хотя, конечно, странно. Весьма странно. Она подняла воротник шубы. У вас сегодня ветрено. Не сегодня, — отозвался медведь и встрепенулся. Тут всегда ветрено. Чистая правда, к слову. Экипаж! Нервный крик донесся сквозь грохот старого грузовика, что полз по пристани. «Тут есть экипаж?» «Боюсь», — заметила я, — «его ждет разочарование». Не то чтобы экипажа не было, имелись и телеги, и грузовики, много, и даже коляска у многоуважаемого Афанасия Евдокимовича, уездного доктора, с завидным упорством, отказывавшегося признавать автомобили. И роскошное ландо супруги градоправителя — которая изредка покидала каретный сарай. Имелся старенький форт Петлицкого, державшего этого монстру, чтобы было чем заняться. Да и в целом, но вот так в аренду, увы, прошу в экипаж. Александр Парфенович сказал, что вам дом готовят, я и отвезу, а завтра можно и в управлении, только еще с багажом. Багаж есть? А как же? произнесло начальство, как почудилось, с немалую печалью и на матушку поглядела. «Отлично! Тьма! Э, зима Желановна, то есть! Припроводите! Будьте любезны!» Медведь занервничал, а когда он нервничал, то начинал говорить много и бестолку. «Припровожу! Куда я денусь?» Машина стояла, где и оставили а рядом переминался с ноги на ногу уже знакомый пухлый господин. «Я желаю арендовать ваше авто», — сказал он, завидевший меня, и подпрыгнул. «Верно, желание переполняло. Невозможно. Я готов платить». «Милейший», — мягко произнесла госпожа Бекшеева так, что стало очевидно, что милейшим она господина не полагает, вот нисколько. «Боюсь» это и вправду невозможно. Он хотел было что-то сказать, но во взгляде его вдруг мелькнуло узнавание. И человечек отступил. П «Прошу п прощения, госпожа!» произнес, слегка заикаясь и попятился. «Не п -п признал вас сразу. много рад!» Мне стало его жаль. Перемерзла, наверное, или просто погода? Всего сразу навалилось, вот и... «Айвар!» — окликнула я одного из рыбаков, что проходил мимо. «Вон, господам, транспорт надобен. Телега свободна?» «Рыбу разгрузим и свободно, Айвар остановился. «Рыбу? Телега? Вы...» «Или пешком?» — я махнула в сторону города. «Ежели напрямки, то пару верст всего. За час дойдете». Только вы там передайте этому вашему, чтоб застегнулся. Ветра у нас злые и люди недобрые. Целитель вовсе один на весь остров. И занят он обычно делами куда более серьезными, чем простуда заезжего щеголеватого молодца, которому застегиваться лень. Боюсь, ваш совет пропадет в туне. Заметил Бикшеев, а я открыла дверь. Вот машинка не сказать, чтоб совсем тесная, если, конечно, не для медведя. Но нас четверо. И как? Матушка! Сейчас печку включу, спохватилась я. Может, вправду напрямки? Сказать медведю или соврать, что есть у меня, но ну, очень важное дело к тому же Айвару? Ладно, не к нему, но к Святу, который давно обещался мне привести свежих романчиков. И Софья табака желала. Не того, который от императорской тытунивой, но нормального. И вы присаживайтесь. Леди не заставила себя уговаривать. И шубку подвинула место, освобождая. «Уж поверьте, если вы решите остаться, то он останется тоже», — это она сказала тихо. «Зачем?» — столь же тихо поинтересовалась я. «Характер». Характерным начальство не выглядело. Скорее уж таким обыкновенным. Для Ариста само собой. Нос с горбинкой, высокие скулы. Черты лица рисковатые, но не настолько, чтобы это смотрелось неприятно. Подбородок вот слишком вперед выдается. И шрам на щеке есть. Пусть даже едва заметный, наверняка разглаженный и зашлифованный. Но есть. Еще была какая-то неправильность лица, которую никак не получалось уловить взглядом. Асимметричность? Легкая? У вас любопытное имя? Родители были староверов? Были? Погибли в первую волну. Я давно уже не ощущала ничего, отвечая на этот вопрос. А вот Бекшеева ожидаемо смутилась. Простите мое неуемное любопытство. Ничего. И вправду ничего. Это ведь не со мной было, совсем не со мной. Мотор ручал, печка грела, в машине было тепло, хотя и не жарко, а ожидание затягивалось. И это нехорошо. Медведь куда-то запропал, а такого с ним не случалось, чтобы запропадал без причины. «Вы меня совсем не помните?» не удержалась Бекшеева первой. «А должна?» Я повернулась к ней, вглядываясь в такое правильное, совершенное лицо. «Нет, извините». «Ну да, мы были представлены. бал Балпотоцких. После... всего». Она тоже не произносила это слово. Слух. Будто бы в нем и вправду имелась какая-то запретная магия. Будто, сказав «война», мы могли ее накликать. Вернуть. Я посмотрела пристальней, потом закрыла глаза и вдохнула. Так и есть. Запах. В нем дело. Дорогие духи, меха и магия. Духи и магия частое сочетание, но от того в нем не меньше оттенков. Ваши способности... Не вернулись полностью, спокойно ответила я. Но мы и вправду встречались. «Это имеет значение?» «Пожалуй, нет». «Правильный ответ». Я прикрыла глаза. «Все-таки куда подевался медведь?»